Глава 19. Продала? Искренне удивилась я, хотя я ведь уже не расслышала о такой практике среди местного населения. Тот же Норт. Он и его родственники частенько заикались о возможности выкупить любое оружие, которое им понравится, и, кажется, не считали это чем-то дурным или бесчеловечным. Тянька высунулась из-за одеяла и посмотрела на меня поверх кружки потемневшими глазами. Ага. Коротко кивнула она, и зло, как-то незнакомо, не похоже на себя, усмехнулось. Мы с Вальдом не успели понять, для чего я понадобилась тем личностям. Слухи всякие ходят про бордели со слабыми оружиями и даже про то, что некие преступники научились забирать силу у детей и отдавать её другим оружием за очень большие деньги. Но это только слухи. Хотя тогда для дикого ужаса мне и слухов хватило. Она замолчала и опять спряталась в кокон. Мастер Вальт тогда вернулся с практики, прервав её без разрешения, словно почувствовал. Тоже тихо продолжил вместо девушки Шэл и устроил грандиозный скандал. Леди удалось забрать у тех людей, но пришлось доказывать, что сестра лучшее оружие, которое ему подходит, и он будет охотиться именно с ней. У них, мол, резонанс. Только на этом основании сделка о передаче оружия была отменена, поэтому мы почти никогда не берём наёмников на охоту и тренируем Тяну. Леди Жак в результате остолз должна тем людям очень большую сумму денег, которую уже потратила, и не оставляет попыток объявить Вальда несостоятельным, забрать Тяну и отдать её в счёт долга. Охренеть. В смысле, ржаветь. Честно сказала я, переварив новость. Так. И чего эта мерзкая баба хотела сегодня, зачем звонила? С тех пор, как приказом совета Вальду отдали ещё и тебя, найти предлог егой независимости как мастера стало ровно в 2 раза легче. Неуважаемая леди Жак знает, что мы держимся в невесомости благодаря практически ежедневным небольшим охотам, а потому исчезновение мастера на трое суток, да ещё и сообщение в академии о твоей болезни, дало ей повод. То есть эта неуважаемая леди следит за нами? А каким образом? Кто дал ей право и доступ для таких выводов достаточно следить за общей статистикой охот. и иметь свои уши в Академии». Немного отошла от депрессии Тьяна. Был бы у неё доступ, она бы узнала и об огромных для нашей семьи тратах, и о Медеске. «Так». Я отставила свою кружку с чиньхом и машинально поправила на Тьянке сползшее одеяло. «Ничего». «Решим этот вопрос». «Завтра я мелькну в Академии, в библиотеке возьму задание на три дня пропусков и пущу слух, что мастер Сафатера оплатил мне очередной курс восстановления, а сам... Занят подготовкой к чему-нибудь важному. Шэо подскажет к чему, да? Выигрываем немного времени, а сами пока давайте думать, что делать дальше. Ян, не дёргайся. Тебя мы точно никому не отдадим. В самом крайнем случае я задумалась, а потом всё же решила пойти на риск. В самом крайнем случае мы закроем корабль, заберём Мидеску с Вальдом, тебя и спрячемся в надёжном месте. Но это только если не получится поднять мастера на ноги в кратчайшие сроки. Шел, какой прогноз? Я нарочно завалила эту парочку предложениями, вопросами и заданиями. Напор и ошеломление это тоже повод выйти из стресса и начать соображать. Вот сейчас переварит и так как помощь была оказана не своевременно, организм мастера, пытаясь выжить, практически опустошил себя до донышка и впал в кому. Оружие в таком случае замирают в своей боевой форме. и откачивать их не в пример легче. Мастера же в этом смысле более хрупкие. Сейчас жизни уже ничто не угрожает. Но пока баланс скверны не придёт в идеальное состояние и не восстановится изгрызенная аура, из кома мастера вывести невозможно. Можно лишь постоянно держать его в наиболее концентрированном растворе медицинской скверны». Я кивнула и достала из кармана свою карту, ловким щелчком отправив её точно в считывающую щель на панели. «Скачивай столько, сколько надо». и дай мне примерный расчёт необходимого прихода в сутки». «Хорошо, мастер Таирис». Я невольно дёрнулась на непривычное и полное уважение обращение, а затем испуганно оглянулась на Тьяну. Но девочка уже мирно спала, свернувшись во всё тот же компактный клубочек, и не слышала внезапных расшаркиваний шео. «Уф, вот же старый. Не готова я ещё объяснять то, что и сама-то понять не способна». А может, если уж старый ворчун и так знает мой секрет, стоит попытаться спросить у него совета? Всё же он более 1000 лет служил у лекарей и встречался с многими недугами и болезнями. Мастер, я диагностирую у вас переполнение резерва. Словно прочтя мои мысли, сказал вдруг Иде: "Ваш резерв буквально трещит по швам. Это очень не полезно и даже опасно. Резерв может выгореть или схлопнуться". Небольшие объёмы сырой скверны оружие вполне способны усвоить и само. Но если было поглощено более одного среднего куба сердца, и он не был сразу израсходован на регенерацию после серьёзного ранения, организм оружия не справляется. Обычно в таких случаях излишек переходит мастерам, у которых резервы почти бездонны, и при необходимости те легко снова возвращают нужный объём оружию через связь. Если хотите узнать больше, могу загрузить книги по циркуляции скверны. "Давай, юсть сестру", ругнулась я. "Не когда читать книги, не выдержу долго. Шэо, ты знаешь, что я вообще такое? Почему я одновременно и мастер, и оружие? И почему, если у меня мастера резерв бездонный, я чувствую себя так, как будто сию минуту лопну от распирающей скверны?" "Похоже, вы не можете передать себе мастеру ту скверну, что втянули как вы оружие", после небольшой паузы выдал Идэ. "Я не знаю, что вы такое." Мне в практике такое не встречалось, и в истории призм такие случаи не описаны. Я застонала сквозь зубы. Тошнота и давление внутри усиливались с каждой секундой. Может, передать к Верну Вальду? спросила я с Надеждой и посмотрела на Мидеску. Ему же нужно много. Я не стал вы рисковать. Шэо явно не обрадовался моему предложению. Никто не знает, как структурирована таскверна, что не перерабатывается в вас. Если она всё ещё агрессивна, как у твари, то может и навредить. Здоровым мастерам вряд ли бы повредила и такая. Но господин Вальт сейчас на грани, так что только медицинскую и никак иначе. Тем более между вами нет канала связи, который тоже имеет немалое влияние. Да, ты прав. Я устала, опустилась прямо на пол возле миддлески. Сестра. Тогда выход один. Сяо, как ты думаешь, можно насильно привязать к себе мастера и Не знаю, взять его в плен? Временно, пока Вальд не очнётся. Насильно привязать мастера? В голосе ЕД было столько изумления, что я невольно засмеялась. В плен? Это так не бывает. Я подняла голову, посмотрела на то место на панели, где горел зелёный огонёк датчика, и медленно-медленно отпустила контроль маскировки. Обе связки, меня с Филом и меня с Нордом, тут же проступили в ауре. «Ржа, ржа, ржа, ржа, ржа, ржа!» «Заела?» — невесело пошутила я, перебивая монотонный спич и «Д». «Ржа! Так не бывает! У вас есть связь с чужим мастером. Кто посмел?» «Но в то же время у тебя есть связь с оружием, и ты сама мастер. Я сейчас перегреюсь и выйду из строя. Дикарка, ты что такое вообще?» «Хороший вопрос». Я болезненно поморщилась и постаралась сесть удобнее. Скверна внутри организма чуть притихла, но я не обманывалась, это временно. Но я обдумаю его позже, если не лопну. В Вальда сливать эту скверну нельзя, категорично заявил Шэл. Остаётся тот мастер, который тебя Кто он? Это его ты хочешь взять в плен? Именно. Я в него уже сливала лишнее, именно в процессе и того, нечайно привязала, созналась я. Или правильнее будет сказать, привязалась. Хотя он изначально был против, несмотря на совместимость или как это у вас тут называется, а ржаветь не встать. Шау стремительно превращался из ворчливого железа в живое существо с нормальными эмоциями. Ты износила волопостороннего мастера? Ну, упс, я развела руками. Я нечайно Теперь надо думать, как его поймать, чтобы снова м-м отдать лишнее.